Прежде всего, командир стоящего передо мной Тереза Латрея. Да, именно так. Моя родная тетя из дома Латрея и всех фанатичных рыцарей храма, выступающих за изгнание всех демонов, лишь у нее более спокойный и рассудительный характер. Она даже смогла с пониманием и симпатией отнестись к моим тесным связям с демонами. В конце концов, люди или демоны. Мы не так уж и сильно и отличаемся, так? Прежде при нашем общении на ее лице читались лишь теплота и добродушие. Интересно, какое выражение, скрытое этим шлемом у нее сейчас? Далее перейдем к остальному окружению, считая по часовой стрелке.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 Мика просто обожает этот плащ, она всегда вытирает от него запачкавшиеся руки. Он был представлен как урна праха. Теперь его сосед. Этот человек носит обтекающий шлем с вырезанными на нем словами «Покойся с миром». Его особенность в том, что рост его выше двух метров. Когда Мика забирается ему на плечи, то может не напрягаться срывать фрукты с деревья в саду. Его имя звучит как «Хранитель могилы». Четвертый. Его шлем напоминал бамбуковый веник. В целом, его броне нет ничего особенного, но веник, уборка. О, этого парня, вероятно, зовут убирающий мусор. Остальные трое, честно говоря, хоть и убей, не могу вспомнить. Я их вообще с трудом различаю. Вроде у них тоже были имена, связанные со смертью и могилами. Каждый раз, когда Мика называла их, они просто раздувались от гордости. Но у меня лично от них мурашки по спине.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 Точно, защита гроба Господня, хранительница Анастасия, Тереза до этого как-то упоминала об этом. Тогда я начинаю допрос обвиняемого. Нет возражений. Нет возражений. Нет возражений. Протестую. Мы должны немедленно уничтожить его. Единственное возражение должно быть отклонено. Прахсан сразу весь приумныл Все верно. Сначала надо выяснить все обстоятельства, а осуждать кого-то без всякой проверки никуда не годится». Так, дальше, похоже, моя очередь. В качестве обвиняемого выступают Трудеус Грейрот. Эй, постойте немного, дайте сначала хоть переварить случившееся. Кто-нибудь, объясните мне хотя бы, что вообще сейчас происходит. Итак, вспомним все, что было до этого. Пытаясь спасти Зенит, я наладил контакт с Терезой, которая была капитаном охраны Мика, встречаясь с ней здесь. В саду, штаб-квартиры церкви, и вот в один прекрасный день, придя сюда, я оказался пойманным в ловушку магического барьера королевского уровня, лично Терезой. Судя по всему, скорее меня заподозрили, как еретика, планирующего похитить Мика. Спасибо, внутренний монолог. Кажется, все так и есть. Ну хорошо. Все верно. Я действительно думал над тем, чтобы похитить Мика пару раз. Однако я уже отказался от этого в пользу переговоров с Терезой, чтобы вернуть Зенит более мирным путем. Другими словами, все это недоразумение чистой воды. Кто вообще мог разболтать об этом? Я делился этими планами не с таким уж и большим количеством людей. Аиша, Гису, Клиф и папа. Похоже, папа тут главный подозреваемый. Или, может, это Гису проболтался? Или его и вовсе схватили, и он выдал все под пытками. Тогда в безопасности ли Аиша? Начинаем слушание. Обвиняем Рудеус. Честно, отвечайте на вопросы. Хорошо. Ситуация до сих пор не ясна. Сейчас главное все урегулировать. Если дать волю гневу, все, чего удалось добиться, до сих пор будет провалено. «Ответчик Родеус Грерат, вы распространяете книги, в которых утверждается, что демоны вовсе не зло, с целью поколебать сердца верующих? Похоже, им это тоже известно. Ну, папа тоже об этом знал. Интересно, может у церкви на меня уже целое досье где-то заведено? Нет. Пожалуйста, ответьте честно. Вы утверждаете, что полученные нам сведения неверны? Я не распространяю их, я продаю их за деньги. Это невозможно. Они слишком дешевые, их цена далека от реальной».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 Нет, возможно, я шутей и говорил что-то такое, но это никогда не становилось реальным планом. Конечно, когда я тогда выпалил это, это была не совсем шутка, но реальным планом это действительно так и не стало. Так что, если так посмотреть, это и правду можно счесть всего лишь шуткой. Ложь. Обвиняемый лжет. Это ложь. Явная ложь. Это ложь. Согласно моему мнению, это ложь. Ложь.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 Полагаю, это несколько выходит за рамки простого ареста. Более того, как мне тогда ласкать груди моих любимых жен? Придется опять возвращаться к идее искусственных рук. Не сказать, чтобы чувствительность искусственных рук Залифа была вот такая уж и плоха, но все же это не дает тех ощущений, тем более для той, что ласкают. В конце концов, настоящие человеческие руки и мягкие, и нежные, а искусственные лишены даже тепла. Тереза-сан, неужели у вас такое хобби – колечить людей?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 И этот ваш шутовский суд, похоже, не был просто розыгрышем. Верно. В таком случае, если вы позовете Мико сама, я могу доказать свою невиновность. Разве Мико сама не должна лично поучаствовать в этом? Собрание семи достойных рыцарей храма более чем достаточно, чтобы осудить простого еретика. Другими словами, вы не собираетесь привлекать к этому Мико сама. Все верно. Я не могу разглядеть выражение лица Терезы под этим шлемом, но ее голос явно дрогнул. До сих пор вы хорошо ко мне относились. Неужели это все было лишь притворство?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 Это действительно достоин сожаления. Я действительно пытался ужиться с обеими сторонами. Я изо всех сил пытался сдержаться, подавить накопившуюся злость, решить вопросы со спасением Зенит мирным путем. Тереза Санш, что тогда станет с моей матерью?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 Даже если он снизойдет до божественного откровения, как простые рыцари, как мы, можем оказаться достойными его, лишь Мико сама может быть достойна таких откровений. И если кто-то, кроме Мику сама, получит такое откровение, это определенно будет откровение не от Милиса сама. Милес – это Бог. Верно. Это будет лишь обманщик, притворяющийся Богом, сам дьявол. Выслушав этот шквал голосов, ты с гордостью подытожила. Все так. Как все и говорят труды Кун, наша вера в Милиса сама абсолютно. Для меня облегчение слышать это. Может меня и окружать сейчас настоящие фанатики, но по крайней мере, похоже, ни один из них не является апостолом Хитагами. Все не свято веруют лишь в своего бога Милиса. Достаточно просто послушать их, чтобы полностью в этом убедиться. Я развел руки, высвобождая из-под рукавов мантии. Звук, подобный порыву свежего ветра, разнесся вокруг. На моей левой руке было устройство, как раз предназначенное, чтобы справляться с такими ситуациями, как это.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 поддержишь меня а трех человек с разных сторон в меня одновременно полетели заклинания огонь вода и земля три разных стихии впрочем неважно поглощение поглотив магию с помощью камня в своей перчатки я ответил новым выстрелом каменной пули но она тоже была отражена те парни что не участвовали в нападении похоже отвечают за защиту с благословением твоим да превратится маленький уголек полыхающее пламя огнемет обрушь вниз свой величественный меч льда нанеси удар ледяной удар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 Хотя в этот раз я повысил скорость и массу каменных пуль, они были тоже легко отражены, как и раньше. Что-то в этом есть знакомое, похоже какой-то трюк школы бога воды. Вероятно, не совмещает это с магическими щитами, выглядит просто потрясающим. Дух земли, ответь на мой призыв, и пусть сила земли пронзит небеса, земляное копье. О величественный дух воды, я взываю к твоему величию. Обрушь свой ледяной меч на землю, сотри врага моего с лица земли, ледяной удар». Выбрав момент, парни, державшие щиты, тоже выстрелили маги. Естественно, я развеял и их. Но что делать дальше? Противники разделились на две группы по левую правую сторону, по три человека на каждой. Из них двое умело пользоваться магией барьеров, чтобы отражать все мои удары. Поскольку я могу выпускать одновременно лишь два заклинания, двух щитов им вполне хватает. Третий же отвлекает меня, нанося прямые удары магии. Стоит отвлечься от одного из флангов, как двое защитников тут же убирают щиты, и в меня летят сразу три заклинания. Пользуюсь моей беззащитностью. А магии трех разных типов они, вероятно, пользуются потому, что им известно, что обычно я пользуюсь лишь одним типом магии. И все же их сведения не идеальны. Они не знали, что у меня есть камень, позволяющий поглощать любую магию. Сперва не метали лишь с одной стороны, вероятно, из-за расстояния. В текущем построении легко попасть по своим. В таком случае стоит атаковать, пока не читают заклинания. Те, у кого нет щитов, должны быть особенно уязвимы. Но это не сработает, пока не ворвусь чуть ли не в самые ряды, нарушив их построение. Наверное, не лучшая идея. Тогда как насчет этого? Огненный шар.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 Я снял их барьеры развеиванием магии. Оба защитных барьера левого фланга разом упали. Магия барьеров, как и большинство заклинаний, требует потребления маны, пока вы их используете. Даже если речь идет о магии барьеров начального уровня. Другими словами, даже если мне не потребуется читать для этого заклинания, я могу помешать потоку циркулирующей маны с помощью развеивания магии.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 Естественно, у меня еще есть пару трюков в рукаве. Вероятно, опасаясь этого, они и не решаются бросить мне вызов рукопашной, просто в качестве предосторожности. Учитывая текущую ситуацию, их стратегия вполне эффективна. Но если все сведется к борьбе на истощение, у меня будет преимущество. Но, возможно, у них предусмотрены другие меры противодействия. В таком случае самое время мне сделать следующий шаг и быстро разобраться со всем. Рудеус Кун, пожалуйста, сдавайся. Пусть ты смог использовать некое магическое приспособление, чтобы сбежать из нашего барьера, но это твое поражение, ты проиграл. Хоу! Выход из сада тоже заблокирован магией барьеров. Никто не придет тебе на помощь. «Все верно. Раз уж ты это говоришь, прекрасно. Они, вероятно, разрабатывали эту стратегию против меня не один день. Я не смогу победить, используя полусорые тактики. Нужно тщательно все продумать. Возможно, придется экспериментировать, чтобы прорваться. Но если я в итоге проиграю, это будет катастрофа. Грязевое болото. Пора взяться за дело всерьез».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 Каждому члену отряда быть настороже. Первым делом нейтрализуйте болото и постарайтесь не атаковать случайно ваших товарищей в этом тумане. В следующий миг землю окутала сеть пурпурных молний. Это было слишком быстро. Я в следующий миг услышал отчет резкий крик и звук взрыва. Без паники, наша броня должна защитить от молнии. Убедитесь, что не дадите ему уйти. Действуйте! Дружно есть эхом раздалась в тумане, Все хорошо, согласно нашим сведениям услав в ближнем бою. Все же члены защиты Гроба Господня, хранительница Анастасии, мечники продвинутого уровня или выше, и все владеют атакующей магией магических барьеров на продвинутом уровне. Даже по одиночке мы все очень сильны и обладаем отличным опытом в поединках один на один. Ситуация по-прежнему в нашу пользу. Хотя и сама освоила стиль бога воды, лишь на среднем уровне остальные стражи почти достигли уровня святых.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 Пытается применить новое заклинание, но пусть я ничего и не увижу в этом тумане, я могу слышать, но после запуска той стороны молнии ничего больше не было слышно. Значит ли это, что он уже сбежал? Грязевое болото, затем густой туман и наконец-то молния, все это направлено на то, чтобы остановить наше продвижение. Использовать так много различных заклинаний это уже… Порыв ветра. Магия ветра очистила сад от тумана мгновение ока. Э, -э, э? Я с трудом могу поверить своим глазам. Когда густой туман был развеян ветром Рудеуса, нигде не оказалось. Было лишь нечто, стоящее поверх большого порванного на клочке свитка. Огромная скала, кукла, доспехи. Магия призыва? Пробормотала я сама себе. Затем в следующий миг эти огромные доспехи пришли в движение и двигались и не просто с невообразимой для его огромных размеров и массы скоростью. С точки зрения Рудеуса. Туман стремительно развеялся, эти ребята просто остолбенели, они явно не были готовы к такому. Контролируя положение противника с помощью глаза предвидения, я ринулся вперед.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 Прежде чем он даже успел вытащить меч до конца, я уже отправил его в полет ударом кулака. Он даже пискнуть не успел, как его снесло прочь, и он, ударившись о стену штаб-квартиры, потерял сознание. На ногах осталась лишь одна Тереза с абсолютно ошарашенным видом. У нее было такое лицо, словно она ни малейшего понятия не имела, что сейчас тут то только что произошло. Что? С ней я постарался обойтись помягче, отправив на не ударом кулака, а лишь своей каменной пулей. Сделано. В конце концов... Мощь первого поколения магической брони можно лишь описать как подавляющее. Я смог нейтрализовать всех противников, прежде чем они даже успели прийти в себя или как-то ответить, просто уничтожив всю их оборону. Интересно, не слишком ли по я себя повел? Вокруг в беспорядке валялись тела Терезы и остальных рыцарей храма. Но никто не погиб, поскольку они определенно не являются апостолами-хитагами, не хотелось бы убивать их. Таковы мои правила. В этот раз я вполне могу себе это позволить. Ах, это было освежающе. Поскольку я наконец-то смог избавиться от давно копившегося напряжения, это и правда было очень освежающим. В конце концов, ничего хорошего не выйдет, если не выпускать пар время от времени. По крайней мере, по словам Эрис. Хотя нет, пожалуй, это все-таки слишком. Однако, что мне делать теперь? После случившегося все рыцари храма, без сомнения, станут моими врагами. Начать с того, кто меня вообще подставил. Единственными, кто знал об этой идее с похищением были я, Аиша, Гису и Клифф с папой. А что насчет той девушки из дома Клифа? Начнем с того, что это определенно не могла быть Аиша. Если бы она хотела избавиться от меня, то и незачем прибегать к таким. сложным схемам. Ее достаточно попросить что-нибудь вроде «Братик, покатай меня на спине», и затем, пока я буду наслаждаться ощущением ее груди, прижимающейся ко мне, где достаточно полоснуть мне ножом по горлу, или еще проще подсыпать мне какой-нибудь яд. Клифф и Гису тоже вряд ли бы пошли на такое, их положение тоже не слишком отличается, мне нет нужды прибегать к столь изощренным планам, поскольку моя спина всегда для них открыта. Тогда что насчет папы? Возможно ли, что он пытался так избавиться от меня? Но что это ему дает? Хотя нет, возможно все наоборот. И он хотел таким образом избавиться от рыцарей храма? С точки зрения папы, хотя мы обещали друг другу поддержку, на деле союзниками мы так и не стали. Возможно он решил вот так использовать меня, когда подвернулся шанс? Скажем, пока я тут отвлекаю ее охрану, у папы есть отличный шанс самому похитить Мика. Стоп-стоп. Цереза сказала, что эту информацию не получили от надежного источника, но для нее папа разве является надежным источником? Папа для нее и ее фракция прямой соперник. В таком случае может ли он для нее быть надежным источником? Также есть вероятность, что вся эта история с планируемым похищением чистого водосопадения. Кто-то просто придумал такую ложь, что я мол собираюсь похитить Мика.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 Но что, если ее все-таки удерживают не там? Если это они их фракция задумала все это, то не значит ли это, что они уже перевезли занят куда-то еще? И что же мне сражаться с местными рыцарями, пока не разнесу всю столицу на кусочки? Выглядит как что-то, чего вполне мог бы хотеть Хитагами. Да уж, ничего хорошего, и все же я могу так сделать. Первым делом позаботиться об эвакуации Гису и Клифа безопасное место.